Пехота вместо танков. В начале августа советские войска на правом берегу Дона всё ещё пытались перехватить инициативу и разгромить прорвавшуюся в плотную калачу танковую группировку противника. 1-я, 4-я танковой армии продолжали атаковать вклинившегося до Дона противника с образованием юго-восточного фронта части 1-й танковой армии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 находился уже далеко не в блестящем состоянии. Большая часть танкового парка 22-го танкового корпуса теперь составляли лёгкие и малые танки. Больше всего пострадала в боях 176-я танковая бригада, противостоявшая 16-й танковой дивизии, прорвавшейся в расположение 4-й танковой армии. Остатки 13-го танкового корпуса были переформированы в одну 169-ю танковую бригаду, включённую в состав 22-го танкового корпуса. 133-я танковая бригада, формально подчинявшаяся 4-й танковой армии, вскоре была изъята из подчинения Крюченкина и отправлена в район разъезда 74-й километр к юго-западу от Сталинграда.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 до 16 76-миллиметровых орудий. В этот день в бою участвовали все четыре подчиненные корпусу танковой бригады, но продвинуться удалось всего на 2-3 км. В отчёте командира 22-го танкового корпуса говорилось: стрелковые части, действующие совместно с корпусом, были слабо организованы и упорства в наступлении не проявляли.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 4-я танковая армия продолжала атаки, но они уже были обречены на провал. От района Клецкой до Дона занял прочную оборону 8-й армейский корпус 6-й армии. К тому же соединения корпуса были существенно усилены. Так находившаяся на направлении главного удара 4-й танковой армии 113-я пехотная дивизия на 1 августа в качестве средств усиления... располагала 521-м батальоном истребителей танков, 177-м и 244-м батальонами штурмовых орудий, оба имевшихся в корпусе в целом, 733-м дивизионом 210-мм гаубиц и 631-м дивизионом 105-мм пушек. Кроме того, Кречества противотанковых в донесениях корпуса проходили 6 88-миллиметровых зениток. Таким образом, как противотанковые, так и артиллерийские возможности немецких соединений, противостоящих армии Крюченкина, позволяли уверенно держать фронт и отражать атаки. На 3 августа в 22-м танковом корпусе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 Значительное усиление пехотной компоненты 4-й танковой армии за счёт дальневосточников сильно запоздало. Во-первых, ввиду утраты большей части танков танковой, её можно было назвать весьма условно. Во-вторых, теперь армии Крюченкина противостояли три пехотные дивизии 8-го армейского корпуса: 305-я, 113-я и недавно введённая в излучину Дона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 к взаимному перемалыванию. Далее Гордов высказал надежду, что за счёт прибытия резервов баланс ю качнётся в пользу Красной армии, что позволит взять инициативу в свои руки. Также необходимо подчеркнуть, что Василевский на этих переговорах прямым текстом требовал от штаба Сталинградского фронта широких активных действий. Следующая серия ударов последовала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 И 8 августа последовало новое наступление с некоторым смещением направления главного удара, но оно также потерпело неудачу. После этого 4-я танковая армия перешла к обороне. 1-я танковая армия вошла в августовские бои со значительно снизившимся количеством танков. В состоянии ючести к тому же моменту было не намного лучше своей сестры, действовшей в тот же период севернее. Напротив, состояние парка бронетехники 14-го танкового корпуса немецкой 6-й армии оставалось стабильным. Стабильный состав танковых соединений корпуса Виттерсгейма объясняется как своевременной эвакуацией подбитых машин на контролируемые немецкими войсками территории, Так и с использованием танков правильно при поддержке моторизованной пехоты и артиллерии. Несмотря на изменение обстановки, советское командование ещё надеялось переломить ход сражения в свою пользу. 2 августа 23-й танковый корпус в очередной раз перешёл в наступление по модели Прохоровки, то есть практически в лоб ударной группировки противника. Потери за день составили 20 Т-34 подбитыми и 7 сожжёнными. 6 Т-70 подбитыми и 1 сожжённым. 14 Т-60 подбитыми и 3 сожжёнными. Один танковый батальон 56-й бригады из 6 Т-34 и 4 Т-60 углубился в расположение противника и попросту исчез. Однако здесь нельзя не отметить, что количество боеготовых танков 14-го корпуса по итогам боёв 2-го августа несколько изменилось. В первых числах августа танковая армия «Москаленко» также получила свежую стрелковую дивизию, 399-ю. Это была ещё одна введённая в бой свежая дивизия, насчитывшая на 5-е августа 1942-го года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 что все эти контрудары 1-й и 4-й танковых армий были подобны швырянию стеклянной посуды в бетонную стену. Дюр оценивал ситуацию следующим образом. Цитата. «На северном фланге армии свежие силы противника перешли в наступление из излучины Дона в районе Кременское и стали угрожать с тыла нашим дивизиям северо-западнее Каменский». части 8-го армейского корпуса под натиском противника вынуждены были начать отступление, поскольку сплошной линии обеспечения на доно ещё не существовало. Конец цитаты. Гальдер 5 августа записывает в дневнике. Цитата. Паулюс докладывает о серьёзных контрударах противника против 14-го армейского корпуса с юга. Еще более серьезные атаки противник ведет против северного участка 14-го и 8-го армейских корпусов. Конец цитаты. В записи от 6-го августа откровенно сквозит тревога. У Паулюса на северном участке тяжелые оборонительные бои. Об интенсивности боев свидетельствует достаточно высокий расход боеприпасов, оборонявшимися против 4-й танковой армии немецких соединений 8-го армейского корпуса в сравнении с начальной фазой сражения. По этим данным прослеживается высокий процент на стрелы боеприпасов к полевой артиллерии и пушкам штурмовых орудий. Советские атаки отбивались ураганным огнем полевой артиллерии. Неудивительно, что рефреном сводка генштаба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 После истощения сил механизированных частей противник получал возможность реализовать свои планы. Так, например, в ходе сражения по думанию в конце июля 1941 года второй мехкорпус смог на какое-то время задержать наступление танковой группы Клейста в тыл 6-й и 12-й советским армиям. После того, как корпус потерял танки, последовал... Уманский котёл